Русский сидел без рубашки в трусах за столом и печатал на машинке. Его тело блестело от пота. Рядом с машинкой жужжал электрический веер. Ян поклонился и заговорил по-английски. — Простите за беспокойство. Лопнула труба, придется чинить, и вы не сможете принять ванну сегодня. Русский шумно выдохнул воздух. — Фу! Без ванны я умру. Как же быть? Сейчас свободен тридцать девятый номер, как раз напротив. Там ванна действует. И тот номер вообще лучше. Окна выходят во двор, меньше пыли и шума. А во дворе кокосовые пальмы и много цветов. Русский поднял руку. Стоп! Готов перебраться куда угодно, лишь бы была ванна. Сейчас же звоню администратору. Значит, в какой номер? В тридцать девятый Только Ян почесал затылок и опустил глаза. «Не говорите, пожалуйста, администратору, что это я сказал вам насчет свободного номера. Он приготовил этот номер для какого-то американского корреспондента. И не говорите, что хотите переехать из-за ванны. Скажите лучше, что вам нужен номер с окнами во двор. Мне было приказано починить здесь днем, но я не успел. Мне сильно попадет, могут выгнать». Русский кивнул головой. «Окей, скажу, что не могу жить без окон во двор». Он взял трубку и переговорил с администратором. Сейчас же после его переезда в номер напротив, Ян поднялся на третий этаж и постучал в 48 номер. Тренер Малори был дома. Ян ответил поклон. «Простите за беспокойство, сэр. Лопнула труба, придется чинить». И вы не сможете принять сегодня ванну. Малори вытянулся в кресле и сквозь зевок произнес. Если не починишь ванну сейчас, я отверну башку тебе и твоему хозяину. На втором этаже сейчас свободен номер двадцать седьмой. Там ванна действует. И тот номер значительно лучше. Есть балкон, окна выходят на улицу, а не во двор, как у вас. Вид лучше и светлее. А завтра, наверное, начнут побелку нижнего этажа со стороны двора. Будет шумно и вонь. «А долго будешь чинить ванну?» «Несколько дней, потому что сложный ремонт. Двадцать седьмой номер гораздо лучше, а цена такая же, как у вас. Десять гонконгских долларов. И двери на балкон с противомоскитной сеткой». Малори провел рукой по лысой голове. «Без ванны, конечно, нельзя». «Ладно, перееду, черт с тобой». Он протянул руку к телефону, Ян почесал затылок и опустил глаза. «Только, пожалуйста, не говорите администратору, что я сказал вам насчет свободного номера на втором. Он приготовил этот номер для какого-то спортсмена с Тайваня. И не говорите, что хотите переехать из-за неисправности ванны. Скажите лучше, что вам нужен номер на уличной стороне. Мне было приказано починить у вас еще вчера, но я не успел». Мне здорово влетит, потому что администратор имеет зуб против меня. Меня выгонит. А ты проучи этого администратора. Пошли его разок в нокаут, и он станет уважать тебя». С помощью Яна тренер перебрался в номер на втором этаже, принял ванну и лег спать. А русский после одиннадцати вышел из гостиницы и уехал в такси. Ян медленно продофилировал мимо бара, потирая лоб кулаком, потом вернулся в гостиницу и прошел на кухню. Минут двадцать спустя пришла дежурная горничная и сообщила о происшествии. В двадцать седьмой номер, куда переселился австралиец третьего этажа, проник с балкона вор. Австралиец поймал его, отодрал как следует, Выволок на балкон и сбросил вниз, на кусты чайных роз около тротуара. Вора отправили в полицию на рикше в бессознательном состоянии. Выслушав сообщение, Ян подсокал языком. «Наверное, двинул его в каротидный синус!» Вернувшись к себе в коморку, Ян увидел на полу длинный китайский конверт с красной полосой посередине. На листе, вложенном в конверт, были насарапаны карандашом каракули. «Советуем тебе прекратить всякое участие в расследовании. Или приготовь гроб для себя. Не будь дураком!» Ян сейчас же поднялся к Вэю и показал письмо. «Наверное, и мне пришлют», — чуть слышно произнес Вэй. Они не хотят, чтобы мы продолжали расследование. «Я вот о чем думаю!» — Ян поднес палец к носу. «До сих пор ничего не присылали, а теперь вдруг прислали. Почему?» «Потому что мы на верном пути. Как вы считаете?» «Ну, допустим. Но так или иначе, это письмо — не пустая угроза. Я думаю, что тебе следовало бы отойти от дела. «Теперь начинается самое интересное!» Ян энергично почесал голову. «Мы, кажется, напали на след. И в это время бросать дело из-за какой-то записочки? Судя по почерку, письмо написал какой-то школьник. Написано либо малограмотным человеком, либо левой рукой. Это для того, чтобы скрыть почерк». Вэй притянул к себе телефонный аппарат. «Я поговорю с Фентоном». «Как только узнают, что вы сообщили полиции об этом письме, что-нибудь сделают с вами!» Вэй положил обратно трубку. «Может быть, тебе бросить это дело? Зачем зря рисковать?» Ян смял письмо и заявил «Ни за что не брошу!» Об этом решении он сказал через несколько дней и своим друзьям, студенту Хуану и механику Чжу. Они сидели на скамейке около конечной остановки фуникулера на вершине горы. «Кто-то пошутил, а я должен бросать дело!» Когда стали выясняться такие интересные обстоятельства, прямо дух захватывает. Позавчера одна из служанок сказала мне, что в ту ночь она видела, как к лян бао -Мину приходил кто-то около часу ночи и ушел примерно в три. И сразу после этого Лян тоже ушел куда-то и вернулся незадолго до начала истории. «А ты сообщил об этом в спросил Хуан. «Конечно! А он доложил Фэнтону. И сегодня нам уже сообщили из полиции, что за Ляном стали следить». «Он, кажется, работал в гаминдановской полиции», — сказал Джу. «Негодяй порядочный. Пускай англичане следят за ним и хватают его. Жалеть его нечего» но впредь будь осторожен. Могут вдруг пойти показания на какого-нибудь приличного человека, чтобы сбить с толку следствие. А ты доложишь Вэю, он полиции, и этого человека арестует. Поэтому перед тем, как докладывать Вэю о чем-нибудь, сперва советуйся с нами». Хуан сказал, «А может быть, письмо подброшено для того, чтобы напугать не тебя, а Вэя?» Ведь ты только выполняешь поручение этого франта. Я думаю, что они узнали, что расследование по существу ведет Ян, а не Вэй, — сказал Джу. Поэтому письмо было адресовано именно Яну. И к письму надо отнести серьезно. Гонконг — это тот же Чикаго. Полиция часто не может справиться с бандитами. В течение многих лет здесь орудовала большая шайка пиратов. Ими правила некая... Ван Фан Мин, королева пиратов, как ее величали американские корреспонденты. Английская полиция ее не трогала, очевидно, были причины. Помолчав немного, Джу добавил. «А вы, мне кажется каким-то странным. Не нравится мне он». «Почему?» — спросил Ян. Джу пожал плечами. «Не знаю, почему». Уже начинало темнеть. На паромных судах, сновавших между Гонконгом и Коулуном, на океанских лайнерах, эсминцах, катерах и шаландах зажигались разноцветные огни. Внизу на набережной вертелись и прыгали неоновые латинские буквы и иероглифы. За деревьями мелькали двухэтажные трамваи. Низко над пиком Виктории пролетел пассажирский самолет в сторону аэропорта, на той стороне бухты. У острова Келлет виднелся силуэт американского авианосца с широкой приплюснутой трубой на корме. Он был окутан синеватой мглой, как маскировочной сеткой. Ян пристально смотрел на город. «Где-то там внизу прячутся люди, посвященные в тайну». Он вздохнул. «В интересную тайну». Как можно войти в закрытую комнату и выйти из нее? Надо найти этих людей, но как? Хуан усмехнулся. Похоже, что эта история с убийством сильно увлекла тебя. Не мечтаешь ли ты чего доброго о карьере сыщика? Мне просто хочется разгадать тайну, ответил Ян. Ни о какой карьере не думаю. Смешно мечтать о ней в Гонконге. Из китайцев здесь могут процветать только толстосумы, контрабандисты, бандиты и шпики. «Здесь надо не мечтать, а бороться», — сказал Джу. «Рано или поздно Нанкинский договор будет аннулирован, и Гонконг, где 98% населения китайцы, снова станет китайским городом». Нанкинский договор. Это первый неравноправный договор Китая с иностранной державой. Был заключен в 1842 году в результате так называемой опиумной войны, окончившейся поражением Китая. По этому договору для англичан было открыто пять китайских портов и передан Англии остров Гонконг для создания военной и торговой базы.